Я опираюсь на вас, Егор Егорович. Я за вас и за доктора плачу Степаните Константиновне 10 рублей суточно. И уложу ваши драки, а вы лакомитесь. Трудиться пора. Вот вы, Егор Егорович, сидите, размышляете, полагая, что меня невероятно огорчают сегодняшние события, в этом доме. И это дурацкое кресло напрасно. Пусть я сейчас без пролетарского ядра, вот когда застроится перед нами две триста человек, воткнем их в какой-нибудь опыт предварительной работы, массовой и успешной, выхлыстыми из нашей мысли, расцарапаем их до самого нутра поднимая понемногу с земли, а затем явимся всыка и скажем, назначайте ядро, а сущность готова. Растение застручилось. И тут же разорвем мой девятипечатный пакет и прочтем, какой огромной важности документ лежит там. Меня не это засовывает в удручение, Егор Егорчик а то, что неожиданно всходит перед нами Мазурский. Этот гад способен подстрекнуть нас к взаимному уничтожению. Чем? Сбежал он. Да, вот и сбежал. Я узнал о бегстве его перед самым уходом сюда. И сбежал он по всем признакам на Урал к Лебедеву. Причины его — бегства и беспокойства, А не знает эти причины, просто струсил. В общем, даже оно и неплохо, если он сбежал на Урал. Я боюсь, что он будет по Москве. Кто знает, не заходил ли он сюда, к Некрасову, перед нашим приходом. Вошел, брякнул и скрылся. Пользы я от него и раньше не видел, наоборот — Он даже бегством своим позволяет нам пустить в дело Сусанну. Она мечтает, если откровенно сказать ее мнение о будущем, сидеть в большой парикмахерской кассирши, где много света и зеркал. Без конца отражается она во всех зеркалах, тормоша ваши желания. Стеклянная будка ее дико прозрачна. Мы ну, заступимся за нее, посадим ее в парикмахерскую. Даже застеклим для нее специальное возвышение. Иди слух по всему строительству, красавицы-кассирши, пригождая путь малодушным, колеблющимся, прибивая их полы гвоздями любви. Вот как я рассуждаю о сусане. Я полагаю, что она сможет, допустим, не завлекать, но и не вспуять тех 870, которые предназначены Мурфиным. А мы тем временем будем себе наживать да поднажевывать душевный капитал. Денежные в наше время пустяки, Денежный всегда застанете врасплох И «Разрушите. А вот заставьте нас запропаститься, завязнуть в умственном организующем капитале. Егор Егорович, да вы никак остыли, никак замышляете отказ от договора?» «Просто я чересчур много ночью шатался, Леон Иванович. Завтра вы увидите точный план нашего строительства». Вам необходимо глубоко его изучить. Он лежит в камере хранения на вокзале. Иначе нельзя же. Ванная сыровата, легко испортить. План ценности непревзойденный не столько по исполнению, сколько по замыслу. Поясню. Кого-кого? Но вас в барышничестве, Егор Егорович, упрекнуть трудно. И все же, дабы вас глубже загнать в план, уступаю вам